Хозяин исчез в смежной комнате и появился через минуту с металлической коробкой в руках. — К сожалению, моя жена ушла в деревню за покупками, и ассистировать придется вам, — сказал он. — Как вас зовут? — Иван. — Что ж, будем знакомы. Александр Алексеевич Языков, доктор медицины, бывший подданный Российской империи. А теперь скажите, сколько времени прошло с момента ранения? — и как раненое себя чувствовала все это время. Да, вот еще что. Из дома без моего ведома не выходить. Ни при каких обстоятельствах. Александр Алексеевич разложил хирургический инструмент. Кто делал перевязку? Вы? Я. Режьте, вот так, по косой. И Александр Алексеевич подал Ивану ножницы. Он внимательно следил за движениями Ивана. Не торопитесь. Рану чем обрабатывали? Мочой? — Да, пришлось. — Ну, хотя бы так. А теперь хорошенько промойте инструмент с мылом и протрите спиртом. Александр Алексеевич сделал какой-то укол. — Ну, тез, братец Иван, приступим к нашей операции. Если не раздроблена кость, то шанс на благополучный исход есть. — Постарайтесь, Александр Алексеевич. Доктор усмехнулся. — Да уж постараюсь. Она тоже русская. — Нет, француженка. Ее зовут Николь. Она из Парижа. — Из Парижа? Ну, пусть из Парижа. Хотя проверить это невозможно. А может, из Саратова? — Какой мне смысл вам лгать? Никакого. — А вы откуда будете? И каким ветром в наши Палестины? Из Смоленской области. Под Вязьмой осенью сорок первого попал в плен. Несколько концлагерей. Потом привезли в Баденвайлер на кожибиную фабрику. Бежал. Прошлой осенью перешел горы. Теперь здесь. — В Маки, Да. — И куда потом? Доктор кивнул на Николь. — Она не встанет сразу. Потребуется какое-то время. Рана должна затянуться. Дренаж, перевязки, снятие швов. И все это в обстановке покоя и хорошего ухода. Вы сможете ей гарантировать эти условия? Там, куда вы ее собираетесь утащить? Да и как тащить — тоже вопрос. Не повезете же вы ее в горы на ослах или мулах? Ни тех, ни других нет. Иван молчал. Александр Алексеевич зло подшучивал над ним, над теми обстоятельствами, в которых оказался он с беспомощной Николь на руках. Он знал, что доктора — люди беспощадные. Уже счастье то, что они попали к доктору, к настоящему хирургу, что он согласился помочь. Остальное можно терпеть. Союзные армии высадились в Нормандии и наступают сюда, на юг. Нам тоже приказано атаковать и в этих условиях. — Зонд, дайте мне вон ту длинную штуковину. Нужно определить, где находится пуля. Доктор искал пулю недолго. — Вот она, слышите? И он постучал металлическим штырьком зонда по невидимому предмету внутри раны. — Сантиметр, она лежит поперек. Вот в чем штука. Надо вначале развернуть и попытаться вытащить. Признаться, давненько этим не занимался. — Вы не лечите? лечу, помаленьку практикую, иногда даже в город на операции приглашают, но огнестрельные раны. Последнюю пулю я вытаскивал из плеча штабс-капитана первого Дроздовского полка в 20-м, в грязной траншее на Перекопском валу, думал, что уже больше не придется. Уехали с женой из этого ада в тихую страну, живем почти в лесу, почти в горах. Вот она, ваша крестница-судьба. И доктор, Бросил в сосуд, заполненный тампонами, продолговатый предмет, похожий на сгусток крови. После того, как пуля была извлечена, Александр Алексеевич взял резиновую грушу и в несколько приемов тщательно промыл рану специальным раствором. Будем надеяться, что рана чиста и никаких осложнений не последует. Когда операция была закончена и Александр Алексеевич начал собирать в эмалированный тазик инструменты, Пес, лежащий у дверей, встал и заскулил. «Ну вот, и наша Мария Даниловна пожаловала!» Вошла женщина лет сорока, слегка полноватая, светловолосая, поставила у дверей корзину, двумя руками сняла шляпку и бережно положила ее на приставной столик у окна. «Сашечка!» — спросила она по-русски, не отрывая взгляда от кушетки. «Что здесь произошло? Ты кого-то подстрелил!» «Да вот, Машенька!» пока ты ходила на городской базар, к нам с гор гости из Смоленской губернии Масальского уезда!» Иван подчеркнуто вежливо поздоровался. «Господи, только этого нам не хватало!» Мария Даниловна подошла к Николь. Некоторое время разглядывала ее лицо и рану. «Француженка!» — сказала она. «Да, она француженка!» — кивнул Александр Алексеевич. «Иван, ко мне убрать здесь все!» «Бери ведро, тряпку, и чтобы нигде, не ни пятнышка!» Через два дня температура у Николь упала. Впервые она уснула спокойным сном и проспала целые сутки. Ухаживать за ней взялась Мария Даниловна, бывшая сестра Милосердия, белая голубка санитарного поезда. Она тут же очистила от мужского присутствия небольшую угловую комнату, окнами выходящую в сад, куда перенесли после операции Николь и окружила девушку такой заботой, что через неделю та уже встала на ноги. Когда дело явно пошло на поправку, Александр Алексеевич принес из погреба корзину с вином и сказал «Возвращение в строй! Следует отметить!» Выпили. Мария Даниловна поддержала их компанию. Николь тоже привели в гостиную. «Как лечущий врач!» — сказал ей Александр Алексеевич по-французски. Могу позволить и вам, мадемуазель, фужер молодого вина. Когда порядочно выпили, Александр Алексеевич предложил. — А не спеть ли нам по русскому обычаю? Иван, кажется, захмелевший сильнее хозяина, хотя пили они на равных запел. — Под ракитою зеленой, казак раненый лежал! ой ой да под зеленой, казак раненый лежал! Хозяева смотрели на певца с удивлением. Первой нашлась Мария Даниловна. Она тут же подхватила песню, повела вторым голосом. Александр Алексеевич взялся за гитару, и у них пошло. Точно не на востоке Франции, у подножия вагеса не сидели. Пили ели, а где-нибудь в России... Прилетела птица-ворон, начал каркать над кустом. Ей доявился да черный ворон, чуя лакомый кусок. Ты не каркай, черный ворон, Над моей головой. Йой, да черная ворон, Я казак еще живой. Ты слетай, ка черный ворон, К отцу, к матери домой. Передай платок кровавый Моей женке молодой. С тех пор они пели эту песню каждый вечер, порой даже без вина, на три голоса. Николь им подпевала, «Вы, русские, необыкновенные люди!» — говорила она, видя, как Александр Алексеевич вытирает слезы. В отряд они вернулись только спустя месяц. Товарищи их считали погибшими. А еще через месяц Македелор, к тому времени увеличившийся почти втрое, по приказу Центрального штаба и лично генерала Деголя на пяти грузовиках помчался на северо-запад и вскоре вместе с другими отрядами и группами сопротивления вошел в Париж и принял участие в уличных боях против войск немецкого гарнизона. Были дни, когда пулемет Ивана работал почти непрерывно и приходилось менять раскалившийся ствол. Николь не успевала заряжать обоймы. Глава двадцать восьмая Вторая атака немцев на прорыв. Была отбита так же, как и первая, и сразу же после нее танки с десантом вошли в черновицкую пущу. Капитан Солодовников уступил на пол командира танкового взвода и разрешил контратаку. Одновременно с севера и северо-востока блокированную группировку атаковали батальоны войск НКВД. На третий день из пущи в различных направлениях начали выходить группы немцев с белыми флагами. Капитан Солодовников звонил почти каждые полчаса. — Ну, что там у тебя, Воронцов? Почему не докладываешь? — Принимаю капитуляцию и трофеи, и того и другого пока что не густо, товарищ капитан. — Ничего, ничего. Ты, главное, ухо держи остро. Танки и разведка вернулись. Дров там, сено, солома нахряпали порядком. Сейчас горбаты еще раз пару раз обработают. И к тебе они ротами попрут. Вот, Сашка, какая война началась. Воронцов засмеялся. И сейчас в трубке послышалось. «Вот и я, Сашка, смеюсь. Ты только вот что. Людей своих держи в окопах, пусть не расколаживаются. Потому как все может быть. Перед нами непростые солдаты. СС, добласовцы да Этим сдаваться сам понимаешь. Шанс выжить небольшой. На ком расстрелы, на ком сожженные деревни. Да и сам не герой свой. Доживи, Сашка, ротный ты мой самый лучший, до победы! Спасибо, Андрей Ильич, постараюсь дожить». Не сразу Воронцов передал телефонисту трубку. Выпил, что ли, комбат? Расчувствовался? Екименков позвал он фельдшера. «У тебя выпить что-нибудь есть?» «Товарищ старший лейтенант, так мы весь первач по вашему приказу перед боем веретенецына издали!» «Позови ее!» Пришла веретенецына. Взгляд у нее был недовольный. Воронцов уже знал, что она сейчас скажет. Чтобы упредить огонь, он подмигнул ей и сказал. старшина. Выдай из своего трофейного фонда по фляжке на каждое отделение и одну на НП. Артиллерию угостить, а то скажут, мол, жмоты в пехоте воюют. Артиллерийские лейтенанты смотрели на сан инструктора с восхищением. Она это заметила. Хорошо, товарищ старший лейтенант, под вашу ответственность. Колобаев, откликнул воронцов снайпера, идеи, помоги Кименкам удовольствие доставить. Глоток разведенного спирта ослабил натянутые нервы. Лейтенанты-артиллеристы тоже повеселели. На их участок выходили пока небольшие группы, по трое, четверо и одиночки, в основном без оружия. Это были те, кого дожали огнем из танков. Вид у них был, как метко определил пулеметчик Чучин, загробный, оборванный до нательного белья, обросшие, давно не мытые, с бешеными сверкающими глазами людей, которые не спали уже несколько суток. «Это им за наших товарищей!» — ворчали бойцы, воевавшие 41 первого и 42 второго. «Вот так они нас на переправе под Брянском! Да, через пулеметы лезли!» В полдень старшина Гиршман с помощником притащили в траншею термосы с кашей. После глотка самогона каша пошла в один мах. Только отгремели котелками, облизали ложки и прибрали их за голенище сапог. На дороге среди сгоревших бронетранспортеров появились двое с белым флагом. В окопах затихли, защелкали затворы винтовок и пулеметов. Лейтенанты-артиллеристы схватили телефонные трубки и, выглядывая через высокий бустер, начали передавать своим расчётам координаты. — Что они лопочут? — спросил минометчик. Сдаются, что ли, или что? — Что-то не похоже, — сказал артиллерист. — Так не сдаются. Отставить! закричал Воронцов. Без моей команды огня не открывать! Калабаев рассматривал немцев в оптический прицел. Ну что там? Видно что? спросил его Воронцов, обшаривая в бинокль дальнюю опушку леса. Воронцова не покидало ощущение надвигавшейся опасности. Что это? думал он, рассматривая в бинокль немцев с белыми флагами, навязанными на штыки карабинов санитарная обоз вывозят раненых. А где остальные? — Командир, а что они кричат? Сдаются, что ли? Колобаев не отрывался от трубы прицела. Кричат, что ведут раненых, просят, чтобы не открывали огня, называют нас товарищами. «Товарищи — Товарищи! И вдруг Колобаев насторожился. — Командир, а у этих товарищей нашивки какие-то непонятные? — Смотри, Колобаев, лучше. — Никаких нашивок! Непонятно, кто идет! Воронцов быстро связался с батальоном КП. «Первый на связи, восьмой! По дороге наблюдают движение немцев, двое, с белыми флагами. Кричат, чтобы вывозят раненых, просят не открывать огня, обоза пока не видать». Капитан Солодовников ответил не сразу, выругался, спросил. «Сам-то, ты что думаешь?» «Вроде с белыми флагами, но сдачи ни слова. Снайпер докладывает, на мундирах нашивок нет, белые флаги на штыках. Что-то не так, Андрей Ильич?» — Пусть выйдет обоз. Осмотри их с дистанции. Дальше по обстоятельствам. О каждом решении докладывай немедля. Седьмой, кавалеристы и девятый докладывают. У них вроде тоже шевеление по фронту. — Понял, выполняю. Он выскочил на бруствер, поднял руку и оглянулся на окопы своей роты. В заводы замерли. Пулеметчики приникли к гашеткам. Стрелки навалились на брустверы. Все ждали сигнала. В полной тишине... Он прокричал в сторону леса «Остановитесь и сдавайтесь!». Воронцов повторил приказ еще раз по-немецки и затем по-русски для своих, и тут же вскинул бинокль. Среди идущих с белыми флагами произошла короткая заминка. Похоже, решение принимал один из них или переводил другому смысл сказанного. Воронцов сразу заметил эту заминку и для себя решил... «Действовать надо не так, как обычно бывает в подобных случаях. Пустить события по своему руслу!» Немцы продолжали движение еще какое-то время. В окопах загудели голоса. «Ага, бойцы тоже занервничали!» Наконец немцы остановились. Повозки с санитарными крестами тем временем начали вываливаться из вытоптанного танками и вырубленного минометным огнем ельника. «Одна, вторая, третья, четвертая...» и тоже остановились. Лошади полезли на обочины. «Что-то ездовые у них подгуляли!» — заметил кто-то из бойцов. «С конями не справляются!» Воронцов взмахнул рукой и снова начал выкрикивать заранее заготовленные фразы. Двое с белыми флагами на штыках стояли неподвижно. Лес молчал, повозки прекратили движение, замерев в том положении, в каком их застал крик русского офицера.